Восьмидесятые. Июнь двадцать второй. Нет конца нахождением духа. Но даже обычный музыкальный инструмент должен быть настроен, прежде чем зазвучит. Тем более настроенности требует арфа духа. Называем эту настроенность согласованностью, дающей созвучие. Человек созвучит чему-то всегда. Камертоном является мысль. Каждая мысль согласуется с той сферой, к которой принадлежит, и видим, как люди живут погруженные в сферы, созвучной преобладающим в них мыслям. Чем насыщены сферы человеческие, обнаружить нерадость. Каждое сознание пребывает в невидимой сфере, созвучному ему по тональности, цвету и напряжению. Светимость сферы зависит от светимости духа. На плане незримом вне тела соответствии устанавливается полнострунное и притяжение к сферам созвучным неодолимо. Но в мире земном светлый дух может оказаться в положении несущего светочь во тьме. Носители света, погружаясь в мир плотный, несут на себе всю тягость несоответствия озаренного сознания с несовершенством плотных слоев. Маяками, указывающими путь людям, можно назвать их свет миру несущих. Это и есть осознанный или неосознанный подик. Трудность его в том, что необходимо постоянно преодолевать низшее напряжение окружающей среды. И не только сохранять свет своего индивидуального пламени, но и светить постоянно, ибо огонь быть угашен не может, как в древних храмах, где служители жизнью своей отвечали за неугасимый огонь святилища. Подвиг этот незрим, и лишь совершающий его и учитель знают всю тягость его.